Неугомонный пятиклассник решил пробежаться до соседнего подъезда, где жил его лучший друг, и по совместительству двоюродный брат Серега. А у соседнего подъезда, как назло, торчала зима. Гроза всех местных пацанов. Стрясти с Егорова денег не получилось, у мальчишки их просто не было. И, вывернув жертве все карманы, Аза напоследок просто из-за всех пнул мальца по заднице. Но попал не по ягодице, а прямо по копчику.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 Но потом на этом месте решили построить школу, и его будущий папа получил двухкомнатную квартирку в новенькой панельной пятиэтажке. В точно таком же новеньком микрорайоне, стоявшем хрен знает где, в чистом поле. Причем поле это было самое настоящее, клубничное. Еще по соседству умелся совхоз, плотно населенный ингушами, корейцами, немцами, турками и молочная фирма.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 С соседнего балкона бабахнул выстрел. В оглушительной тишине был слышен топот убегающих мальчиков. Утром на подламывающихся ногах пришла сестра и сообщила, что Володя избили, а единственного кормильца семьи, китайский микроавтобус, просто сожгли. У Александра помутилось в голове. Сильно? Позади тихо, чтобы не разбудить детей, тихо прочитала жена. Да, сильно. Вызвали скорую, обещали приехать.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 Саша устало сидел на кухне. День выдался тяжелым и суетным. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Я уже согласен. Давай уедем». Лена замерла, бросая испуганный взгляд то на мужа, то на грозную свекровь. «А куда?» «В России, солнышко, в Россию». Никаких родных у семьи Дубининых в России уже не осталось. Очередь к посольству просто пугала. Длинная колбаса из измученных женщин и стариков тянулась вдоль переулка, как маленькое приемное генконсульство. Сначала Саша стоял в очереди сам. Но потом, когда на улицах снова объявилась милиция, в очередь стала мама. Сотрудники Дипмиссии честно делали все, чтобы затруднить сдачу документов и испортить людям настроение. Вокруг вились непонятные люди, предлагавшие свои услуги по продвижению в очереди.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 в ту новенькую квартиру, в новеньком доме, что был в его беззаботном детстве. Возьмите анкету. Саша поднял глаза. Напротив стоял тип, от которого прямо-таки не голубизну. Бля... Дубинин невольно отшатнулся, а тип хмыкнул и манерно добавил. Возьмите. И пошел дальше, раздавая листики бумаги всем подряд. Дубинин брезливо посмотрел на листик дряной серой бумаги. На ней в крив и в кость была отксерокопирована какая-то таблица, состоящая из... Саша пересчитал. Немного, немало из ста пунктов. Никаких гербов, названий и наименований не было. Был только контактный городской телефон и адрес, куда эту бумажку нужно было принести. Сашка вздохнул, на всякий случай аккуратно сложил анкету пополам, сунул ее в карман и принялся ждать.